Глава девятая. Спала я крепко, а проснувшись, неожиданно осознала, что чувствую себя в разы лучше. Бог, который еще вчера дико болел, вызывая то и дело у меня непроизвольные подергивания, сейчас уже практически не ощущался, лишь стянутость от швов. Проведя все утренние процедуры, медсестра заставила меня встать на ноги и попытаться сделать хотя бы пару шагов. Успеха это не принесло. Ноги были совсем ватные, и я обессиленно рухнула обратно на койку. Ничего. «Артем Николаевич поставит вас обоих на ноги», — уверенно произнесла девушка и оставила меня наедине с собой. При упоминании Смирнова меня снова передернуло. «Нет, я, безусловно, была благодарна за его внимание ко мне и моему сыну, но если бы была возможность сменить специалиста, я бы сделала это даже не задумываясь». Судя по разговорам медсестер, Смирнов здесь был чем-то вроде кумира и тайной любовью всех до единой девушки. С таким придыханием и застенчивым хихиканьем они рассказывали какие-то детали о мужчине, что я невольно скривилась, диву даваясь, насколько сильно можно измениться за столько лет. Я помнила Смирнова заносчивым и не очень обаятельным, чего уж говорить о его моральных принципах. Я самый яркий пример того, какой он мужчина. Сейчас же, как оказалось, Артем не сильно часто меняет любовниц, а в последнее время вообще съехался с какой-то одной, и дело якобы идет к свадьбе». Сердце невольно сжалось от мысли, что у этого идиота все складывается прекрасно, но я откинула злые мысли. Что бы нас ни связывало в прошлом, сейчас мы уже другие. Он успешный врач, я успешный юрист. У меня прекрасный сынок, а личная жизнь... На нее нужно лишь выделить время, хотя я с трудом представляла хоть кого-то рядом с собой. Нет, у меня были мужчины за эти восемь лет, но ничего приличного так и не сложилось, а связи для здоровья были не для меня. Я искренне мечтала, что когда-нибудь встречу мужчину, который полюбит меня и Мишку так сильно, что мне захочется начать ему доверять. Но пока что все было крайне неудачно. Первый парень, которого я встретила в универе, был настолько безответственным, что его нежелание учиться он старательно перекладывал на меня. А если я отказывалась пропускать учебу ради поездки за город, на меня лились оскорбления вплоть до унижений. Конечно, он потом извинялся, но после второго такого происшествия я поставила жирную точку не желая, чтобы мой ребенок получал дурной пример. После были еще пара попыток, но либо мужчин не устраивала моя работа, которая у меня стояла превыше них, либо моя самодостаточность, отчего я быстро превращалась в долбанную феминистку. Спорить желания не было. В своих мечтах я представляла себе, что рядом со мной будет тот, кому не будет дела до того, чем я занимаюсь, и он с уважением отнесется к моей карьере, семье и мечтам. Но на деле всем, кого я знала, было нужно, чтобы я ни в коем случае не достигла никаких успехов на своем поприще. А лучше вообще уволилась бы и сидела дома, варя борщи и облизывая с ног до головы его. За этими мыслями я пропустила, как дверь в палату открылась, и на пороге возник тот, кого я не видела уже очень давно. «Катя, ты ли это?» – сплеснул руками мужчина, захлопывая дверь и быстро приближаясь ко мне. Я думал, мне померещилось, когда подписывал бумаги после операционной. Когда ты лежала на столе, я не знал даже твоего имени. Как ты? Ты так резко пропала тогда, что мы уж думали, что случилось». Я обалдела. Нет, можно было бы заменить это слово матерным, но я старалась не выражаться ради сына. Он словно издевается. «Привет, Миха», — сухо произнесла я. Я уехала в родной город. И вышла замуж. Сынок, у тебя прелесть. От него все медсестры балдеют. Очень умный парнишка с улыбкой произнес он присаживаясь около меня на стул ты закончила медицинский нет мих я училась совершенно на другой специальности я сохраняла ледяной тон в надежде что мужчина сообразит и оставит меня в покое но как его не вере миха не понимал нормальных слов уже не говоря о намеках а я до сих пор помнила тот лютый страх который сковал меня тогда на балконе кать ты до сих пор дуешься склонил голову мужчина видимо что то сообразив мы были совсем бестолковыми Сейчас я никогда бы себе такое не позволил. Это неважно. Тогда позволил. Смирнова ты-то простила? Я никого не простила, Мих. Я просто исключила раздражителей своей жизни. Вы почему-то решили, что могли на тот момент играть с чужими судьбами. А я не стала вам подыгрывать. Урок был усвоен. Да ладно тебе, столько лет прошло. Для таких вещей срока годности нет. Миха задумчиво на меня посмотрел, но дальше разговор продолжать не стал. Раньше я бы заплакала коснить кто-либо этой темы, но за столько лет работы в юриспруденции учишься держать свои слабости при себе. Ладно, Кать, я правда прошу прощения. Надеюсь, что ты сможешь когда-нибудь простить нас всех. Поверь мне, мы все волновались, когда ты исчезла. Мих, закроем тему, ладно? Ты по делу или просто пришел поздороваться?» Устало произнесла я, тяжело вздыхая. «Да, по делу. Мишку можно переводить в палату из реанимации. Парень сильно пострадал, но он выздоровеет. Темыч поставит вас обоих на ноги». Я коротко кивнула и отвернулась, не желая даже смотреть в сторону мужчины. Слишком ярко мост подкинул воспоминания о том самом вечере. «Ничего, мы выздоровеем и уедем отсюда подальше, чтобы никогда и никого больше не видеть». Когда я уже решила, что с посещениями до обеда закончено, и решила подремать, дверь в палату снова распахнулась, являя мне еще один привет из прошлого.